Глава 30. Киму потребовалось все его умение, чтобы пробраться в столицу Египта незамеченным. Буадары, видимо, что-то узнали или же просто решили перестраховаться, но в итоге возле столицы расположились две полноценные механизированные дивизии, а в самом городе от патрулей было не протолкнуться. Официально все это объяснялось проведением учений. Это, конечно, слабо отвечало на вопрос, а зачем столько вооруженных людей на улицах столицы, но когда мнение населения интересовало власть? Впрочем, обычные войска Кима не интересовали, в отличие от весьма обширной и плотной сетки сигнализации местных посланников Немезиды. Ким еще до того, как прибыл в столицу, заранее присмотрел себе место для наблюдения. И вот теперь с максимальной осторожностью пытался забраться на вторую по высоте гору, что располагалась у столицы. К сожалению, первая была уже занята одним из Буадаров. Три часа потребовалось Киму, чтобы наконец разместиться в прекрасной точке для обзора города. Отсюда открывался поистине великолепный вид. Столица египтян, город Мемфис, был одним из самых древних в этом мире. Поэтому его дивная старина архитектура роскошных дворцов и парков с целым каскадом искусственных водопадов примыкала к уже новой и современной части. Вот только куча серых домов, что, видимо, были построены явно в попыхах и наспех, явно портила всю картину старинного города». Солнце катилось к закату, и Ким, устроившись в позе лотоса, приготовился ждать. До атаки оставалось чуть больше пяти часов. Все остальное было готово, в том числе и дроны на лунной орбите. Пока появилось время, Ким решил заняться собственными мыслями. Слова Макса ему не только не понравились, но и заставили по-другому взглянуть на прошедшие события. И не одни они привлекали внимание Кима. После того, как он переговорил с Гермесом, у него состоялся разговор с Кларисой, а затем с Сэнсэем, уже на базе после завершения миссии. По отдельности, эти разговоры ничего серьезного не несли. Клариса рассказала, что и как произошло во время отражения атаки тварей, а Сенсей подтвердил координаты мира и действительно дал ему задание отправиться сюда на помощь Максу. Все вроде нормально и ничего неожиданного, но вот разговор с Максом перевернул все с ног на голову. В голове Кима факты развернулись и словно пазл стали складываться в очень неприятную картину из вопросов без ответов. И ответов там, где до этого вопросов не было. Первое, что привлекло внимание Кима, так это тот факт, что твари, имея четкое построение в начале высадки и успешное продвижение вперед, почему-то в какой-то момент очень резко устремились вперед, невзирая на потери. И все бы ничего, но детальное изучение атак твари с разных точек тогда лишь немного удивило Хима. Ну, захотели они атаковать столицу королевства, и что такого? Все верно, это казалось правильным их решением. Но сейчас, когда у него появился другой взгляд, то стало понятно. Кто-то повлиял на твари таким образом, чтобы они специально атаковали именно столицу. И не просто ее, а очень похоже, целью были именно Клариса и ее отряд, а также Рос и Аймар. Основным пунктом в этом подозрении выступил отряд тварей, что зачем-то выдвинулись вперед, дабы перекрыть именно те ворота, через которые отходила группа графа. Очень странное совпадение, особенно на фоне того факта, что в других атаках твари таких отрядов не использовали. Тогда это казалось просто разницей в командирах, но сейчас все выглядело по-другому. Учитывая, что, скорее всего, Макс прав, и именно Локи вмешался в координаты его корабля — То мог ли тут повлиять на твари и тем самым потом якобы спасти жизнь отряду Кларисы Рос? Если судить по тому, что рассказал Макс и тому, что удалось узнать Кимо, то да, мог. Но тогда всплывает вопрос без ответа: зачем? Спасти жизнь людям графа можно было и без таких изощренных манипуляций. Более того, это же Локи поручил Кларисе обязательно встретить Кима и подробно рассказать об атаке твари. То есть, другими словами, он как бы специально говорил «Смотри, я сделал это, и ты теперь точно знаешь, что это был я». К тому же то, что передала Аня по поручению Розалии, наоборот, помогло серьезно Максу. А теперь еще и Киму, который поручил этот вопрос своим девочкам. Насколько Ким понимал, то польза уже сейчас была весьма существенной. То есть Локи как бы помог, но при этом сделал гадость. Или же он таким образом хотел показать, что во всем виновата система? В этом месте Ким серьезно задумался, а ведь все тогда совпадает. Система поручила ему отправить Кима подальше или изменить координаты, а после поручила повлиять на тварей. В итоге Локи выполнил поручение, но, решив, что таким образом он настраивает против себя двух будущих хранителей, решил вмешаться и немного исправить ситуацию. «В этом случае все становится на места». И даже тот факт, что именно Локи отправил, скорее всего, сообщение Гермесу с координатами Кима, тоже весьма логично вписывался в эту версию. То, что оба этих хранителя ведут свою весьма запутанную игру, это факт. Тут спорить с Максом смысла нет. Но вот в том, что против них играют именно хранители, а не система, Ким не уверен. Конечно, возможно, что Локи сам сделал подлость, а после система поручила ему все исправить, но как-то глупо даже звучит. Не тот уровень у того хранителя, да и не стал бы Локи выполнять задания системы, если виноват был он сам. Так что с этим вопросом более-менее понятно, и можно сказать, что разобрались. Правда, оставался вопрос, а зачем все это системе, и зачем вмешался Локи, но тут уже даже предположений не было. А вот следующий ответ, там где вопроса не возникало, теперь выглядел совсем странно и подозрительно. Дело в том, что когда Ким вернулся на базу, то, получив доступ к базе данных, сразу ринулся копать информацию обо всех хранителях, что только были и есть. Информации имелось мало, но, тем не менее, некоторый объем все же был. То, что он был устаревшим, Кима не смущало. Он искал тогда ответ на вопрос, кто такой Гермес, заодно изучая истории и других хранителей. Опять-таки в тот момент ничего подозрительного он не увидел. Ну, живут себе хранители в своих мирах, и пускай живут. Но после рассказа Макса о разговорах с Локи и Люцифером, Ким зацепился за одно подозрение парня. Тот был уверен, что Локи легко пообещал помощь только потому, что уверен в том, что выполнять эту просьбу не придется. А что, если и Гермес уверен в том же? Но почему? Вот тут-то и всплыла та самая информация, что прочитал Ким. Все хранители в своих мирах описывались как отдельные личности, без каких-либо напарников, мужей и жен. Но как так? Если система во время подготовки постоянно опирается на родственников или любовные якоря для будущих хранителей, то куда они исчезают потом? Почему нет ни одного упоминания о семейной жизни хранителей? К тому же, если вспомнить всех хранителей что встречали Ким и Макс, то не было ни одного, у кого были бы какие-то близкие люди в их мире. Конечно, можно предположить, что их дороги за столько-то лет разошлись, но так, чтобы у всех, это очень странно и подозрительно. Есть только одно объяснение этому факту – те самые ранги хранителей. Если сложность с каждым уровнем увеличивается, то получается, что войны против демонов могут длиться веками. А значит, что есть очень большой шанс, что все близкие просто-напросто не доживают до того момента, когда хранитель получает свой мир. И это Кима пугало. Конечно, возможно, все это лишь его домыслы, а факты совсем другие – Но обсудить эту тему с Максом надо, да и подстраховаться на этот случай с братом и Луизой тоже необходимо. Причем это нужно сделать до того, как он перейдет на уровень хранителя. Вряд ли сенсей откажет ему в ответе на этот вопрос. Решив для себя, что будет делать дальше, Ким сосредоточился на насущных делах. Пока он размышлял, время до начала операции подходило к концу. А значит, пора запускать предварительные перемещения дронов. Прибывая в полной невидимости, Ким аккуратно просканировал окружение. Пока что все было спокойно. На соседней горе наблюдатель, видимо, тоже перешел в невидимость, так что даже Ким не смог его засечь. Правда, используя он все методы обнаружения, то, скорее всего, сможет определить его местоположение. Но тогда он и сам раскроет свое присутствие. Но то, что его невольный сосед ушел так вовремя в невидимость, говорил о том, что местные явно в курсе планов эсков, ну или, по крайней мере, подозревают что-то. Открытие портала Нурков за чертой города Ким засек моментально, как и десятка двух порталов вокруг города. Кроме того, в самом городе открылось более сотни малых порталов. Кажется, эски решили не мелочиться. Изначально Ким слышал об одном механизированном корпусе атаки, но, судя по тому, что он сейчас видит, сюда явно отправили намного больше армейских подразделений. Впрочем, местная армия не растерялась, тут же встретив огнем появившиеся войска. С вершин гор, на которых находился Ким, в небо устремились целые раи ракет, а из до этого скрытых ниш выдвинулись артиллерийские установки, а также выползли механизированные точки ведения огня. Казалось бы, армия атакующих обречена, но не все так просто. Как только первые залпы устремились навстречу друг другу, в небе возле столицы открылись еще два телепорта, из которых стремительно вынырнула авиация «Джоу». А за ними появились штурмовые вертолеты, что несли на подвеске мехов последних моделей. В этот раз ответить слитным залпом местные уже не успели. Авиация Джо явно была в курсе огневых точек в горах, поэтому первый удар был направлен именно сюда. Земля вздрогнула от многочисленных взрывов. Повсюду, кроме вспышек взрывов и выстрелов, то там, то тут, возникали магические дуэли. магия обеих империй вступили в бой на улицах города. Но не все опорные пункты смогла накрыть авиация джол Многие установки избежали повреждений, прикрывшись магическими щитами. И теперь именно они наносили огромный урон по летящим словно мишени целям. Некоторые штурмовики падали, так и не достигнув точки сброса мехов. Сам дворец, ощетинившись кинжальным огнем во все стороны, судя по всему, был даже не поврежден. Его щиты еще держали удары, но все эти действия позволили уже наземным частям Джоу ворваться в город. Правда, только с двух сторон. На остальных направлениях их встретили массированным огнем местные механизированные корпуса. От этих постоянных обстрелов Киму пришлось сменить позицию, так как гора, на которой он находился, уже второй раз оказывалась целью для авиации. В небе, между тем, появились уже истребители местной армии. Завязался воздушный бой. Хотя и так было понятно, что это нападение не продлится долго. Тут явно имелся расчет на молниеносный удар. Без снабжения атакующая армия обречена на провал. Рано или поздно снаряды и топливо закончатся, и что тогда? Вот и цель этой атаки была совсем в другом, и атакующие добились своего. Первый посланник Буадар появился возле дворца, останавливая группу из десяти мехов, что сейчас стремительно приближались к воротам. Но не успел он разобраться с мехами, как на него напали сразу двое эсков. Судя по тому, что им удалось практически сразу уничтожить посланника, это был восьмерка. Но на двух эсков напали уже трое буадаров, вот только быстро уничтожить тех у них не получилось, и в итоге сейчас эти эски сражались против всех буадаров. Но кое-что Кима напрягало, эсков было на одного меньше, судя по тому, что он видел, кто-то из восьмерок отсутствовал в бою. Решили под шумок устранить правительство страны? Бой, казалось, был проигран эсками, но и тут они смогли удивить. Ким всегда поражался тому факту, что эски очень часто использовали самоуничтожение в различных формах, и, судя по всему, это столкновение не было исключением. Вычислив девяток противника, эски просто-напросто бросили своих восьмерок на убой. Три мощнейших взрыва восьмерок, при этом усиленные магией девяток и еще при поддержке массированного удара с воздуха со стороны дронов и авиации, не оставили никаких шансов на то, чтобы выжить в этом море огня. Ким на эту картину только поморщился. На его взгляд, все было сделано непрофессионально и даже глупо. И это он не про эсков. Те как раз-таки действовали точно, как он и предполагал. Ценой слабых уничтожили более сильных, а сейчас просто добивают оставшиеся в живых восьмерку. В итоге у Эсков живых две, хоть и потрепанные девятки, и еще где-то в засаде восьмерка. Последний пункт сильно напрягал Кима. Когда с восьмеркой Абуадаров было покончено, ким не спешил атаковать эсков. Зачем? Им сейчас нужно помочь своей армии. Конечно, они могли бы их бросить тут, но зачем портить себе репутацию, если можно захватить столицу и после этого просто установить временное правительство в стране? Правда, вряд ли оно долго протянет, но это уже второй вопрос. К тому же, пока еще дворец держал весьма успешно оборону, армейские части, что располагались недалеко от столицы, скоро уже будут здесь. «Так что тут хочешь или не хочешь, но нужно помогать». Впрочем, Ким во время боя подцепил пару духовных меток на обеих девяток, на всякий случай. Возможно, Ким атаковал бы сразу, но эта восьмерка в засаде не давала покоя. «А что, если она не здесь, а у ребят?» – пронзила его простая мысль. «Что, если не они одни такие умные?» «Хмм, нет, вряд ли. Против Макса одна восьмерка ничего не сделает». Эта мысль успокоила Кима, и он сосредоточился на противнике. Его дроны были уже на позиции, осталось только подгадать нужный момент для атаки. И этот момент настал, когда обе девятки нанесли массированный удар по щитам дворца и его охране. Пыль от их удара еще не улеглась, когда Ким, выйдя из-за спины девятки, просто и незатейливо снес тому голову, тут же отскочив назад, а после приняв на щиты магический удар последней девятки. Суть в том, что при таком сильном заклинании на мгновение слетает магическая защита с мага, что его кастует. Именно этого мгновения Киму вполне было достаточно. Они явно не понимали, что происходит и что он тут делает. У Кима сложилось четкое ощущение, что они были уверены в том, что он сейчас в совершенно другом месте. Что неудивительно, не зря же он так долго подготавливал дрона, что сейчас находится возле императрицы Шумеров. Отличить его копию от оригинала можно было только если бы кто-то вступил с ним в бой. Впрочем, расслабляться не стоило. Последняя девятка оказалась весьма опытным бойцом. Вот только магическая сила, как и духовная у Кима, была на голову выше. Единственное, что не давало ему пока что победить противника, так это тот факт, что тот использовал сразу две стихии, и весьма успешно. Пока Ксу и Сюин осторожно пытались добавить его атаке собственную стихию, Ким, окончательно убедившись в том, что восьмерки рядом нет, ринулся в ближний бой. Вот в чем-в чем, а в ближнем бою шансов у его противников не было никаких». Собственно, тот факт, что «девятка» усиленно хотел разорвать дистанцию, говорил о том, что он прекрасно в курсе сильнейшей стороны Кима. Весь бой проходил строго по его плану, и уже когда противника удалось прижать к земле, поступило срочное сообщение от Эльзы. Только абсолютная концентрация и умение сражаться при любых условиях не сбило рисунок боя Кима, позволив до конца довести атаку и уничтожить противника. Отскочив в сторону и уйдя в невидимость, Ким с места устремился вверх и тут же на максимальной скорости в сторону столицы инков. Если он не успеет, то будет очень обидно провалить операцию на уже завершающем этапе. В голове билась только одна мысль – почему Эльзи не помогает Макс? К сожалению, любые попытки выйти с ним на связь не удавались. И только когда Ким обратил внимание на список тех, кто сейчас был в этом мире, он пораженно чуть не остановился на месте. В голове остался лишь один вопрос «Как так получилось?» Недалеко от планеты у Луны находился весьма специфический корабль. Кроме того, что он обладал маскировкой такого уровня, что не каждый хранитель смог бы его обнаружить, так еще и на его борту находились те, кто очень редко в обычной жизни собирались вместе. В помещении, очень напоминающее рубку, хотя это было и не так, в окружении множества мониторов в комфортных креслах сидели четыре хранителя. С легкой улыбкой на устах и довольным видом в одном из них восседал Локи, неспешно попивая из бокала маленькими глотками свое любимое вино. Справа от него, развалившись словно медведь, сидел просто огромный хранитель буатаров. Он угрюмо смотрел на мониторы и слегка недовольно хмыкал, комментируя то или иное изображение. «Освальд, у тебя хоть какие-то шансы есть!» Насмешливо произнес, обращаясь к Бугаю, сидевший рядом с ним невысокий, но при этом жилистый темноволосый парень, одетый во фраг и с зажженной сигарой в руке. «Тасинар, это разве шансы?» Угрюмо прогудил своим могучим голосом Бугай. «Каждый использовал то, что считал нужным!» Философский сказал последний из присутствующих на корабле, и это был никто иной, как Гермес. «Кто же мог подумать, что твоя любимая сучка окажется настолько прозорливой?» Недовольно произнес Освальд. «Ну, разве не у всех были равны условия?» Насмешливо спросил Гермес, при этом глядя на один из самых важных для него мониторов. Там сейчас как раз встречались двое самых важных в его плане разумных. При этом он бросил быстрый взгляд на Локи, но, как всегда, не увидел на лице того и тени истинных эмоций. Или этот змей не удивлен таким поворотом, или он его предусмотрел. И то, и другое было не очень приятно. Значит, придется запускать запасной план. Условия, может, и равны, а вот стремления разные. С безразличием, глядя, как добивают последнего из посланников Буадаров, произнес хранитель Тосинар. Лично нам этот мир не очень важен. «Еще скажи, что вы сюда полезли только из-за нас!» Буркнул громко Освальд, откинувшись на спинку кресла. После потери последнего из своих он превратился в простого зрителя. «Меня больше интересует вопрос, чему так рад уважаемый Гермес», — прищурившись, сказал Тосинар. «Надеюсь, вы опять вдвоем не собираетесь ничего плести?» «Тосинар, если ты хотел обидеть мои тонкие чувства своим беспочвенным намеком, то ты достиг цели», — с явной угрозой в голосе произнес до этого молчавший Локи. «В тот момент, когда я узнаю, что вы трое успокоились и больше не пытаетесь вырвать пальму первенства друг у друга, я, скорее всего, уйду на покой», — спокойно улыбнулся Тосинар. «Мы все здесь заметили весьма примечательный инцидент с явным предательством, так ведь, Гермес?» «Абсолютно не понимаю, о чем тут речь», — беззаботно отозвался Гермес с довольной улыбкой, глядя на реакцию Локи. Но тут его лицо на мгновение дрогнуло, и он с недовольным видом произнес, уже обращаясь к Локи, «Так это был не ты, старый змей!» «Приятно осознавать, что твой старый друг расшиб себе лоб собственными усилиями», — довольно усмехнувшись, иронично сказал Локи. «Кажется, у них опять начались разборки». Тяжело вздохнув, произнес Освальд, обращаясь к Тосинару. «А разве они когда-то прекращались?» — философски спросил Тосинар. В этот момент с места встал Гермес и, пройдясь, остановился возле дальнего монитора, после чего резко развернулся и пристально посмотрел на Локи. «Так вам все-таки удалось заманить старого мудака в ловушку?» После этих слов Тосинар и Освальд замерли на месте и с изумлением на лицах повернулись к явно довольному Локи. «Не нам, а ему!» — педантично поправил Гермеса Локи. «Но, в общем, ты прав. Больше мы этого упрямца не увидим». «Да, не хотел бы я оказаться на месте того, кому ваш друг мстит», — хмыкнув, произнес Освальд. «Это же надо столько тысячелетий помнить о том случае!» «А цена не слишком велика», — нахмурившись, спросил Гермес. «Покровитель и все устроило», — пожав плечами, ответил Локи. «В любом случае, у нас тут, похоже, все закончилось», — привлекая всех снова взглянуть на мониторы, сказал Тосинар. «Весьма закономерный результат», — пожал плечами Освальд. «Зря только время потратил». «Не ты один», — насмешливо сказал Локи. «Все же хорошо, что это был последний спорный мир между нашими гроздями миров», — подвел итог, вставая Тосинар. Открыв портал, он бросил быстрый взгляд на Локи и Гермеса, произнося напоследок. «Надеюсь, больше вас не увидеть пару сотен тысяч лет». «Вот она, благодарность за все хорошее!» Укоризненно, покачав головой, печально сказал Локи. «Чтоб тебя твои ученики так благодарили!» Бухнул, улыбнувшись, Освальд, открывая уже свой разлом одновременно с Гермесом. «Не думай, что я забыл!» — улыбнулся Гермес, исчезая в портале. — Я тоже, мой друг, я тоже, — отпивая из бокала вино, произнес задумчиво Локи, глядя, как исчезают его собеседники.